Глава 13 Пробравшись между слугами, горожанами, солдатами, собаками, гусями и кошками, мы подошли к начальнику стражи, широколицому рыжему вояке, с перевезью младшего офицера. «Новобранцы», — то ли спросил, то ли объявил он, мы кивнули. «Я Эйо, если вы этого еще не знаете, начальник стражи, ответственный за безопасность замка Иссирона, прежде чем я проведу вас в оружейную пару вступительных слов». Вы не просто слуги Сиры Рона. Вы военные люди, и потому обязаны выполнять приказания старших по званию и никогда не подвергать эти приказы сомнению. Вы здесь не для того, чтобы думать. Думают сеньоры и офицеры. Простые солдаты, такие как вы, делают то, что им говорят. Далее. Ваше вооружение, оно не ваше. Это собственность Сиры Рона. Вы не имеете права ни продавать, ни обменивать, ни закладывать выданное вам оружие или броню. То же самое относится к лошадям. И, наконец, если вы кинете какую-нибудь глупость, будете отвечать передо мною лично. Попробуйте что-нибудь украсть, или будете досаждать Сиру, или кому-либо из членов его семьи держать ответ придется передо мною. Разобьете, поломаете, или сожжете что-нибудь ценное. Разбираться с вами буду я. А с нарушителями у меня разговор короткий. Тюрьма или стенная преграда, ясно? Мы молчали. «Я не понял», — повысил голос офицер. «Ясно?» «Да», — нестроенно ответили мы. Кивнув, Эйо продолжил. «Ваша главная задача — защищать Сира. Если вы увидите или услышите, или разнюхаете что-либо, что может представлять угрозу для его благополучия, вы обязаны сделать все, что в ваших силах, и даже больше для устранения этой угрозы. И никогда не щадите своих жизней, выполняя долг воина. Помните...» Здесь ценится храбрость и верность». С этими словами начальник стражи вытащил из кармана несколько ключей и начал отпирать один за другим замки, на набитые железными полосами двери. Когда последний замок был снят, он толкнул дверь и уже собирался войти, как из-за угла показал семинар. «Ну и как тебе, наши новые солдат весело спросил оруженосец. Я ее в ответ только фыркнул. «Ладно». «Давай-ка я сам отведу их вниз, а тебя хочет видеть сир». Минар хлопнул рыжего вояку по плечу и забрал у него ключи. Эйо окинул нас недовольным взглядом и удалился. Мы же спустились по лестнице, двинулись по темному коридору. Некоторое время фонарь Минара был единственной светлой точкой, но скоро по стенам начали попадаться факелы, и перед нами открылся большой, не меньше сотни шагов в длину, зал. Все видимое пространство в нем было заполнено боевым снаряжением различных видов и размеров. Слева тянулись деревянные полки с пластинчатыми панцирями, кольчугами, щитами, шлемами, шишаками, отдельными пластинами с кожаными ремешками для защиты рук и ног. Справа лежало, стояло и висело всевозможное оружие – копья, мечи, ножи, кинжалы, луки, арбалеты – стрелы в колчанах и россыпью, дротики, дубины и палицы. Некоторые предметы были в отличном состоянии, без каких-либо признаков ржавчины или повреждений, другие же казались старыми и помятыми. Совсем ржавые и разбитые валялись кучами на полу в дальнем углу, отделенном от остального помещения низкими ржавыми перилами. Завороженный таким разнообразием, я остановился рядом с Минаром и спросил — «Мы можем выбрать все, что захотим?» «В принципе, да», — ответил он, возясь с масляной лампой. «Но прежде чем дать вам свободу выбора, позвольте пару советов. В наши дни существует много разнообразного оружия и доспехов. Большинство из них предназначены для определенных целей и требуют определенных навыков. Некоторые — тяжелые, другие — легкие. Со многими видами оружия можно управиться одной рукой, другие требуют двух». Какие-то предпочтительнее для всадника, другие – для пехотинца. Если, скажем, вы собираетесь в далекий путь, вам удобнее будет в легких доспехах и с более универсальным вооружением. Конечно, если вы рыцарь, то можете не беспокоиться таких пустяках, все ваше снаряжение повезут оруженосцы. Еще надо подумать о том, умеете ли вы пользоваться выбранным оружием. Если вы никогда в жизни не стреляли из лука – «Было бы неразумно им вооружаться, даже если это самый лучший лук в мире. А если вы никогда не держали в руке копья, не вздумайте брать его с собой. Оно вам не поможет, вы скорее сами себя покалечите. Будьте осмотрительны, найдите хорошее оружие, попробуйте, как оно лежит в руке, как вы с ним двигаетесь. Если вам удобно, скорее всего, это то, что нужно. Не смотрите на размер или внешний вид». Не берите самое простое или самое грозное. Помните, от вашего выбора зависит ваша жизнь. Походите, осмотритесь. Что же касается доспехов, то здесь ваш выбор ограничен. Оруженосцам в Сироне разрешается носить только кожу и кольчатую броню. В вашем случае речь идет о кольчугах. Их вы найдете слева вдоль стены. Подберите свой размер и принесите мне... Я проверю, нужно ли что-нибудь подогнать или нет. Как не тяготило меня принуждение к службе Сиру, вооруженный я чувствовал себя как ребенок среди множества игрушек. Луки, секиры, мечи и щиты окружали меня и манили. Сначала мое внимание привлекла массивная шипованная булава, лежавшая на нижней полке. Я поднял страшное орудие, но вовремя вспомнил, что я понятия не имею, как этим пользоваться — и, следуя совету Минара, перешел к мечам. Я хотел найти легкий меч, способный выдержать сильный удар, не очень длинный, чтобы можно было с равным успехом пользоваться и в помещении, и в поле. Отложив несколько явно неподходящих клинков, я вдруг заметил под грудой оружия элегантную тонкую рукоятку. Я ухватился и потянул. Пришлось приложить немалую силу, чтобы в руке, наконец, оказался великолепный меч прекрасной работы с узким лезвием, полированным до зеркального блеска. Я никогда в жизни не видел такого красивого оружия. Меч был длиной несколько больше локтя. На клинке у гарды имелось выгравированное изображение дерева, обвитого виноградной лозой. Рукоять тоже была отменной работы, обернутая тонкой мягкой кожей, и украшенная на навершие большим красным камнем. Мои руки слегка дрожали, когда я поднял меч и сделал несколько выпадов. К моему удивлению, обращаться с ним оказалось легко и удобно. Почти невесомый и в то же время крепкий, он был отлично сбалансирован. довольной находкой, я уже собирался искать подходящие ножны, но меня остановил Минар. «Не знал, что в оружейной сиры Рона есть такое. Где ты это нашел?» – удивленно спросил он, внимательно рассматривая клинок. «Вот здесь я указал на разворошенную груду оружия. Меня заинтриговало удивление, сквозившее в словах Минара. «А что такого необычного в этом мече?» – спросил я. «А, парень, это непростой меч!» – ответил оруженосец. «Это очень древнее и очень ценное оружие. Видишь рисунок дерева?» Это не людской знак. Так украшали свое оружие только аалы. Оруженосец ловко подбросил меч в воздух, поймал его и продолжил. После исхода аалов в истории осталось немало их оружия. Поначалу оно очень ценилось. Наши предки считали такие мечи лучшими орудиями боя. Они никогда не ржавели, не ломались, не покрывались зазубринами, и никакие людские мастера не могли сделать что-либо подобное даже из красной руды. Но потом люди стали замечать, что чужое оружие обладало и другими недобрыми свойствами. Их владельцы частенько умирали от странных болезней, кто-то вообще пропадал без вести. Со временем такое оружие стало пользоваться дурной славой, а потом о нем и вовсе забыли. Так что сегодня подобные мечи встречаются крайне редко. — Ты сам-то веришь в том, что оно проклято? — спросил я, по-новому смотря на странный меч. — Я? — Нет. — По мне так это пустые слухи, — ответил Минар, немного подумал и добавил. — Хотя я бы, наверное, поостерег содержать такое оружие при себе. — А мне можно? — спросил я. — Конечно, не думаю, что кто-то из гарнизона будет возражать. Минар опять подбросил меч, поймал и протянул мне. «Только будь осторожен. В наши дни люди не очень-то любят иноземные вещи. На твоем месте я бы не вынимал его из без нужды, если, конечно, не хочешь привлечь к себе излишнего внимания». Предупреждение Минара, конечно, озадачило, но что-то притягивало меня к загадочному клинку. Мне казалось, что он мне нужен, что он сможет помочь в трудную минуту, Я вложил его в простые кожаные ножны, которые нашел тут же рядом и объявил, «Пожалуй, я все же его возьму». Пока я беседовал с Минаром, друзья и брат копались в грудах оружия, пробуя то одно, то другое. Айк провел немало времени около полок со снаряжением лучников, рассматривая изогнутые луки и крепкие арбалеты. Потом он перешел к булавам, боевым топорам и, наконец, мечам, где глаза его возбужденно загорелись. Он начал хвататься за все клинки подряд, откладывая в сторону, не заинтересовавшие его. Громко позванивая своей только что приобретенной кольчугой, Айк просмотрел первую полку, потом вторую, но на третий он подустал и был вынужден сделать выбор. Скоро он предстал перед Минаром с широким мечом и толстой, окованной железом, шерстяной шапкой с длинными ушами. Роб, Арк и Рик подошли к своей задаче с большей ответственностью. Сначала они держались вместе, медленно передвигаясь по залу, перебирая оружие и обсуждая его достоинства и недостатки, потом разделились. Арк стал копаться в куче старого и поврежденного оружия. Я не понимал, что он надеялся там найти, но спросить не решился. Скорее всего, у него были свои причины. Через какое-то время он вытащил на свет булаву, металлический шар с шипами, На толстой деревянной рукояти булава была в хорошем состоянии и, несмотря на средний размер, вызывала уважение. Одного взгляда на нее хватало, чтобы признать у владельца серьезного воина, что всегда могло послужить предупреждением любому не в меру рьяному бандиту. Роб и Рик рассматривали боевые топоры, Оба они, похоже, испытывали склонность к этому виду оружия, известному своей смертоносностью, и старались найти что-нибудь подходящее. После долгих размышлений каждый выбрал себе по длинному топору с шипами на обухе. Затем они перешли к доспехам. Там Роб нашел кольчугу из светло-голубого металла и круглый щит внушительных размеров, требующий в обращении умения и уверенности. Мой брат выбрал схожую кольчугу и шлем – Большую металлическую шапку, стянутую кольцом блестящей стали, напоминавшей серебряную ленту. Я же все еще пытался отыскать броню по себе. Хотя и похожие друг на друга, кольчуги отличались размерами и конструкцией, так чтобы воин любого телосложения мог найти то, что ему нужно. Но я найти так ничего и не смог, и в конце концов позвал на помощь Минара. — Что мне подойдет? — спросил я, кивая на крюки с доспехами. «Все просто», — ответил Минар. «Во-первых, кольчуга должна быть не слишком длинной и не слишком короткой. Во-вторых, она должна давать свободу движения. Тебе нужно что-то легкое и в то же время прочное, способное выдержать удар обычного оружия». Минар просмотрел ряд кольчуг и, отвергнув несколько, вытащил гладкую кольчатую рубаху. «Примерь-ка эту», — сказал он, протягивая ее мне. «Негромоздкая, отлично сработанная и выдержит долгое путешествие». Я рассматривал стальной доспех с немалым любопытством. Попеременно склепанные и сваренные между собой железные кольца образовывали металлическую куртку, закрывавшую грудь, спину и руки до локтевого сгиба. Внизу кольчуга затягивалась прочным кожаным поясом из трех полос. В первое мгновение она показалась мне тяжелой, холодной и неудобной. Но после нескольких движений я оценил ее гибкость и, доверившись Минару, Завершил свое первое в жизни посещение арсенала. Следующей нашей остановкой была господская конюшня. Собственная лошадь была одним из моих заветных желаний. Я еле сдерживал волнение, стараясь не бежать, а идти. На улице ярко светило солнце, и двор казался еще оживленнее. Несколько слуг впереди нас несли полные ведра воды, оставляя за собой длинный мокрый след. В стороне мужчины крестьянского вида тащили телегу с землей и камнями, а в дальнем углу группа обнаженных по пояс юношей перебрасывала сено из стога на дощатый щит, который потом поднимали на стену. Мимо всей этой толпы мы прошли к открытым воротам, откуда бил характерный запах. Лошади, что стояли привязанные к высоким деревянным шестам, Выглядели прекрасно, особенно выделялись вистальские жеребцы, гордость любого рыцаря. Не каждый мог себе позволить таких коней, у Сиры Рона их было целых четыре. «Раньше оруженосцам позволялось выбирать коней самим», — пояснил Минар. «Но в последнее время лошадей не хватает, и поэтому выбор сделали за вас. Ваши кобылки в дальнем углу». Улыбаясь, он пропустил нас вперед, а сам вернулся во двор. Сгорая от нетерпения, мы бросились осматривать стойло. Я торопливо добрался до углового загона, где меня ожидала вовсе не кобылка, а молодой конь, на широкой кожаной попоне которого было выжжено мое имя. Среднего роста, выглядевший упитанным и здоровым, конь оказался гнедой масти с белыми отметинами на ногах, груди и голове. Довольно короткая грива была зачесана на бок и покрывала часть шеи, придавая коню некую элегантность, что мне сразу понравилось. Я осторожно отвязал повод и, шепча ласковые слова, вывел коня во двор. Там я не спеша оседлал его и, затянув подпругу, сел верхом. Сделав несколько кругов, я опустил коня шагом, развернулся и поскакал обратно, стараясь держаться в седле прямо и не терять равновесия Вполне довольный и собой, и конем, я спешился. В это время во дворе появился Айк. С некоторым усилием он вывел черного жеребца среднего роста. Попривыкнув к неудобной кожаной подушке, он прогалопировал несколько раз туда и обратно, явно наслаждаясь ездой, а заодно и прохладным ветерком. Следом появились Роб и Рик, каждый со своим конем. Роб с серым, а Рик с гнедым. Роб и Рик были самыми высокими в нашем маленьком отряде, поэтому и кони оказались им подстать. И нравом они тоже походили на своих наездников. С полнейшим успокойствием отнеслись к тому, что новые владельцы оседлали их. Последним вышел Арк. Он медленно вел за собой худое, серое животное, самое маленькое из всех и больше похожее на пони, чем на настоящую лошадь. Уже один его вид вызывал улыбку. Арку тоже было не до веселья, он явно расстроился от такого подарка. Однако выбора у него не оставалось, не пешком же ему идти в Боннвиль. Завершив с конюшней, Минар отвел нас к большому дому на другой стороне двора, в котором, как оказалось, располагалась гарнизонная столовая. Там, на длинных столах, уже стоял наш бесплатный обед. Кружка терпкого вина, кусок хлеба и миска с супом. «Отъезд назначен на завтра», — объявил Минар перед трапезой. — Встаем рано, так что постарайтесь выспаться. — Слушай, а что за женщину в темном платье мы видели в зале у Сиры Рона еще в первый визит? — спросил Айк. — Почему, спрашиваешь? — нахмурил Семинар. — Интересно. — Любопытный какой. — Это леди Кафир, нынешняя супруга Сиры Рона. Вот как, — присвистнул Айк. — А что значит нынешняя? — Прежняя жена сеньора погибла два года назад. — «Ах, вот, — как сказал Айк, — чего ты рассердился Я задал простой вопрос. Вы здесь без году недели, — вздохнул Минар, — а уже хотите проникнуть в интриги местного двора, не советую. Еще вопросы будут?» Мы промолчали. Минар поправил ремень и добавил. «Замка не покидать, ужин подают в семь, не опаздывайте, а то придется голодать до утра». Дождавшись семи, мы отправились обратно в столовую. Большинство солдат, свободных от дежурства, уже сидели на лавках, перед каждым стояли деревянная кружка и тарелка. Мы прошли к столу в дальнем конце комнаты, где оказалось достаточно свободных мест. Рядом сидели молодые ребята, новобранцы, прибывшие в замок незадолго до нашего появления. Почти все они уже какое-то время были знакомы друг с другом и болтали, лишь изредка отпуская в нашу сторону короткие замечания и шутки, которых мы все равно не могли расслышать в общем шуме. Друзей это раздражало, но лично мне было все равно. Я знал, что в замке мы не задержимся. Утром нас ждало путешествие в Бонвиль. После трапезы, очутившись в уютной кровати, я вновь и вновь прокручивал в голове события дня. Мог ли я подумать, когда отправился на поиски отцовского каравана, что спустя всего несколько дней, встречусь с волшебницей Аалов, «Выиграю схватку с наемным убийцей, получу урок истории от отшельника из Янтарной империи и стану оруженосцем Сира Рона. Мог ли я предположить, что мои кошмары выведут меня на след странной секты?» Мысли крутились в голове, словно опавшие листья. Вопросы сменяли друг друга, и спать не получалось. Я ворочался с бока на бок, открывал и закрывал глаза, Пытался расслабиться, но, увы, сон так и не приходил. Не знаю, сколько я промучился, но когда раздался громкий шум где-то за дверью, я без промедления вскочил на ноги и прислушался. До меня доносились крики, топот, грохот чего-то тяжелого, звон колоколов, треск. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появился минар с факелом в одной руке и мечом в другой. «Быстро! За мной!» — прокричал он. «Куда?» — спросил я рассеянно. «Узнаешь». Натянув на себя все, что подвернулось под руку, я выскочил в коридор. Айк и Рик бежали следом на ходу, застегивая кафтаны. Чуть позже к нам присоединились Арк и Роб. Снаружи доносились все более отчетливые звуки какого-то переполоха. Подгоняемые Минаром мы бросились по лестнице вверх, по коридору и во двор. Небо было совершенно черное, но в замке кипела жизнь, горели десятки ламп, повсюду сновали солдаты с факелами в руках, слуги и простолюдины, все налетали друг на друга, спотыкались ругались. Несколько десятков воинов в полном боевом снаряжении, в доспехах и со щитами стояли у ворот. Лица у всех были суровые и решительные, а глаза устремлены на стены. — Что происходит? — спросил я. Спеша к северной стене, где собралась группа человек в 15 Кто-то пытался проникнуть в замок. Стража оказал сопротивление, некоторые из наших убиты, — отозвал Семинар. Стоявшие у стены солдаты раступились, и мы предстали перед Сиром. У его ног лежали два тела. «Эй вы, новобранцы! — окликнул нас сеньор. — Узнаете этих людей?» В первое мгновение бледные лица мертвецов показались мне незнакомыми, — Но уже в следующий момент я разглядел тех самых типов, что следили за нами в золотой утке. «Иноземцы из Вейрона!» — почти прокричал я. «Уверен?» — спросил Эйо. Он стоял рядом в одной рубахе с мечом в руке, его лицо было чернее тучи. Я снова взглянул на мертвые лица. «Нет, я не ошибся!» «Да, это они!» — уверенно повторил я. выходят эти крысы, что пытались проникнуть в наш замок, не просто бандиты. сирон. — приказал одному из солдат накрыть тела. Они находились уже во внутреннем дворе, когда их заметил патруль. Бой был жестокий. Четверо из моей стражи убито, двое в лечебнице. — Уверяю вас, сир, этого больше никогда не повторится, — вставил Эйо виновата. — Конечно, не повторится. Я лично об этом позабочусь, — мрачно ответил сир Рон и подозвал к себе молодого рыцаря. «Сир Ом, соберите всех оруженосцев и разошлите патрули вокруг Сирона. Я хочу, чтобы вы проверили каждый закоулок в моем городе. Все пивные, постоялые дворы, огороды. Если обнаружатся чужестранцы, заключите их под стражу». «На каком основании?» «На основании моего личного приказа. Извините, я просто хотел узнать, что за преступление им вменять. Неважно». Придумайте что угодно, лишь бы сегодня в городе не было ни одного чужеземца без присмотра. Понял. Затем сир Сиррон обратил свой взор на нашу недоумевающую компанию. «Я не знаю, кто и зачем желает вашей смерти, но вполне очевидно, что ваш враг настроен более чем серьезно. Сегодня вам повезло, и эти наемники совершили непростительную ошибку. Они попытались достать вас в моем замке» за что я поплатились своими жалкими жизнями. «Но, боюсь, они не последние. Наверняка в округе рыщут еще убийцы, и потому в Бонвиль вы отправитесь немедленно». Сеньор вынул большой желтый конверт с восковой печатью с фамильным гербом. «Передайте это послание лично герцогу и никому другому». «Если у него возникнут вопросы, а в этом я уверен, отвечайте так же, как отвечали мне, только правду. Если он даст вам новое поручение, выполняйте его. И не забывайте, что теперь от ваших действий зависит еще и безопасность всей провинции». Сеньор передал конверт Минару. «Да хранят вас духи».